Глава 2. Нежданчик. Ксения. Слово не воробей, вылетит, фиг поймаешь. «Дим, я, наверное, слишком резко призналась, да?» — спрашиваю с опаской. Больно долго мой бойфренд молчит после сообщения о беременности. К тому же смотрит на меня, как на инопланетянку. Глажу себя по лбу, по убранным в хвост волосам, так, на всякий случай проверить, не выросло ли у меня там третьего глаза или еще чего инородного. «Иначе почему он так пялится?» Впрочем, вскоре Дима оживает криком. Ксюня, Ты охренела?» Стою, как помоями облитая, хлопаю ресницами, смотрю на Диму. Тихо, мирно офигеваю от услышанного. Чего-чего, а подобного я от него никак не ожидала. А он, по ходу дела, только входит в раж, потому что дальше продолжает орать еще громче. «Я думал, ты не такая, а ты...» Какая не такая, спрашиваю с Опаской. Чё придуриваешься? Продолжает наезжать он. Думаешь, я не знаю эту вашу бабскую разводку? Типа Я беременна, милый, типа дай денег на аборт. Так с трех-четырех лашпетов соберут и на шопинг нон-стоп. Если тебе нужны деньги, могла просто по-нормальному попросить. Я бы, может, дал. Я тебе что, дятел? Никакой я не дятел. Вот как раз с последним я бы уже поспорила. С трудом откашливаюсь, скромно интересуюсь. «Разве я у тебя сейчас просила каких-то денег?» «Оно не подразумевает, что ли?» «Еще больше звереет он. Я ваши бабские приколы знаю». «Ну, как бы нет. Не подразумевает», отвечая ему с вытянутым лицом. «Беременность далеко не у всех подразумевает аборт». Дима на секунду замирает, смотрит на меня с опаской. «Ксюня, я не понял, ты серьезно беременна, что ли?» «От меня без вариантов, я предохранялся». От такой постановки вопроса мне хочется его как следует стукнуть. «А от кого, по-твоему, я беременна?» – спрашиваю возмущенно. «Ну?» – Дима замолкает, чешет лоб. «Ты вообще-то у меня первый был?» – взмахивая руками. «После нашего первого раза и до переезда к тебе прошло две недели? Думаешь, я успела сменить хоровод любовников? И потом, у меня беременность всего четыре недели». Или ты намекаешь, что я со всеми подряд в твоей квартире?» Дима пялится на меня с обалделым видом. Видно, пытается придумать, чтобы такого ответить. А потом качает головой. «Ксюня, я к такому не готов». Я уже и без его слов сообразила, что ни на что он не готов. Смотрю на него и не понимаю, что такого привлекательного я в нем находила все эти годы. Он казался мне таким умным, правильным, обаятельным. Идеальным, в общем. «И тут...» «На тебе подачу, Ксюша!» «Подожди!» — маштан он рукой. «Чего ты на меня так смотришь, будто это все я? Ты виновата, а я должен расхлебывать, что ли?» Тут уже не выдерживаю, начиная возмущаться. «В смысле я виновата? В зачатии вообще-то участвуют двое?» «Цикл надо было считать и противозачаточные пить. За лицо он. Ничего не знаю. Я презиком предохранялся. Он не может быть мой. Ты это... Я так не согласен, ясно?» «Когда я звал тебя жить к себе, думал, ты нормальная. Я не жениться, ни детей нянчить не собираюсь, так что давай разбег, а?» «Разбег?» Это слово торпедой врезается в мои барабанные перепонки. Дима продолжает что-то говорить, но я уже ничего не слышу и, кажется, не чувствую. В голове такая каша, что никакой ложкой ее не размешаешь. На автомате иду в комнату, открываю шкаф, достаю сумку и начинаю складывать вещи. «Ксюх, ну не надо с таким видом!» «Ходит он вокруг меня». «Как будто я сволота последняя». «Почему как будто?» «Оживаю я. Сволота и есть». Еще и хамишь». «Тут же обижает сон. «Ну и вали к своим подружкам вообще, агурас такая умная. Даже задерживать не буду». «Валю», — киваю ему. «И вправду хватаю кое-как собранную сумку, иду в прихожую, накидываю пуховик, засовываю ноги в полусапожки. Очень стараюсь побыстрее уйти. Хочу покинуть квартиру до того, как из глаз хлынет агара. Успеваю». Тетелька в тетельку.